До сих пор помнит она это большое событие. Ее посадили верхом и стегнули лошадь, наказав крепко держаться за длинную гриву. Тогда она чуть не умерла от страха, но позднее наловчилась так стремительно скакать, что соревновалась с лучшими джигитами. А теперь возвращалась, одетая и причесанная по-византийски, мысли спрятаны, тоже по-византийски, вместе с крестиком на груди под одеждой, отполированным до блеска, от долгого ношения, немым свидетелем ее новой веры. И что же в итоге? Болгарским осталось только детство. Достаточно ли его, чтобы начать жить по-болгарски? Вряд ли. Умелую прививку сделали дикой яблоньке. Встречающих явно прибавилось. У дороги сгрудились конные и пешие из крепости, прибывшие навстречу ханской сестры. Некоторые бежали по обеим сторонам телеги, что-то крича, но из-за стука колес Кремена не слышала или не понимала их. У крепостного рва людей было еще больше, они махали руками, бросали цветы, но в узких щелях глаз таились боязнь и недоверие. Кремена понимала их, они встречали болгарку, потерянную для Болгарии, византийскую полонянку, которая, наверное, всю жизнь останется пленницей Константинополя. Вдруг у больших ворот внутренней крепости она увидела седую женщину, и сердце заколотилось. «Мать!» Не дожидаясь, пока остановится телега, девушка спрыгнула на землю, ослепив на мгновение мать длинным платьем, сверкнувшим в лучах заходящего солнца. Молодая и пожилая бросились друг к другу, дав волю слезам. Два желания встретились, две тоски обнялись, две радости. Целовались на глазах у всех. Взявшись за руки, они направились ко дворцу, где на внутреннем дворе их ждала ханская семья и свита. Первыми выступили вперед послы. Сандоке вытянул руку и красивым движением приложил ладонь к сердцу. Он поднял голову, и слова потекли словно мед. Он передавал приветы хану, его семье и кавхану Анигавону от императора Михаила. а также приветы двенадцати баилам старого и нового анголов. Выпалив все это одним духом, богатур повторил любимый жест и шагнул в сторону. Тогда глаза хана увидели сестру. Кремена подошла, упала у его ног на колени и поцеловала руку. Хан нагнулся, бережно поднял ее и, держа за пальцы, торжественно повел в свои покои. Два дня заседал Великий Совет. Спорили, как быть, подписать договор с Византией или подождать. Одни настаивали на заключении, другие советовали на некоторое время отложить подписание. Первые ссылались на войну Византии с арабами, надеясь добиться уступок, которые предлагали еще до заключения присоединить славянские племена, живущие вниз Цалуни. При подписанном договоре это будет считаться нарушением, а набегов все равно не остановить. Хан и Кавхан колебались. Они обязаны были принять такое решение, которое было бы, безусловно, полезным для государства. И потому они не торопились с последним словом. Что будут споры, оба знали заранее, ведь не зря они поручили Сандоке только записывать предложение. В Константинополе было холодно принято болгарское предложение о заключении мира. Они не отрицали, что надо разрешить пограничные споры. Но из их слов выходило, что они видят границу совсем на другом месте, где-то далеко за Хемом. Это высказал Патрике Феофил, и Сандоке пришлось обиняками сказать ему, что он, наверное, давно не бывал в этих местах, а потому и говорит несюразицу. Явно они ждут, пока не освободится войско, ведущее бои с сарацинами, чтобы потом провести с болгарами более откровенные переговоры. Вот тогда... они, вероятно, будут настаивать на границе под Хемом. Хан и Кавхан все еще не приняли ни той, ни другой стороны. Почему надо спешить, если все равно придется ждать послов Византии с последними предложениями? Ведь Константинополь еще не сказал своего слова, а гадать не имеет смысла. Миссия в Болгарию наверняка уже готовится. Лучше подождать. И все-таки спор был полезен. Борис и Анегавон... лучше могли разобраться в настроениях Баилов и Багаинов. К радости хана и кахана в совет впервые допустили славянина. Для большинства присутствующих Дамета был всего лишь простым толмачом, но, тем не менее, пришлось несколько раз обратиться к нему, чтобы он объяснил некоторые ответы византийцев, и славянин так умело развязывал словесные узлы, что члены совета слушали его с уважением. Сандокия попытался прервать Дамету. Но его заставили помолчать. Достаточно, мол, слушали тебя. Дамета говорил спокойно и прямо, не крутил, как богатур. Сидя среди этих смуглых людей с узкими глазами, он был точно белая ворона. Хан и кафхан часто переглядывались, глубоко пряча свою радость. Рано было ее показывать. На совете шел разговор и о ханской сестре. Спрашивали, не лучше ли подвергнуть ее очищению под надзором жрецов? Ведь она так долго жила среди врагов тангры, может, стала сторонницей чужой веры? Это предложение сделал, разумеется, молодой Ижбул, всегда норовящий досадить хану и обидеть его семью. В его словах была правда, и Великий Совет принял бы их, но только если бы их высказал кто-нибудь другой. Все знали настоящее побуждение Ижбула. И потому молчали. Он был похож на бычка, кидающегося на каждого, у кого хоть одна пуговица красная. А у хана были красные сапоги и красная одежда. Угомонить парня взялся Анигавон, и это было понятно. Один злился из-за места кафхана, другой оборонял его. Искушения могут всегда существовать в людских душах, — сказала Анигавон. И для этого не обязательно побывать в Константинополе. Если идти этим путем, придется испытать каждого, к примеру, Сандоки и Тука. Имя Тука вызвало обидные шуточки. Все знали о его поражении и не собирались прощать. По наивности он объяснил поражение тем, что слишком много съел и выпил. Этот ответ возмутил Баилов-Багаинов. Миссию ведь послали дело делать, а не бражничать за столом. Тук должен был класть византийцев на обе лопатки. показывая им силу болгар, а он, о, тангра, пить и есть уселся, будто в плиске не видал ни окороков, ни вяленого мяса. Искусная реплика кафхана вытеснила вопрос о кремене. И когда пришло время голосовать, поднял руку один ижбул Остальные, разъяренные позором тука, вообще не расслышали, о чем идет речь. Этим разговором не видно было конца. Поэтому хан распустил совет, отложив решение до приезда византийских послов. Разумное предложение получило поддержку. Совет не принес большой пользы. Важное решение принято не было, но и лишним он все-таки не был. Когда ушли баилы и богоины, разгоряченные и возмущенные туком, Борис оперся ладонью о колено и задумался. Он думал о сестре. Совсем чужой, — показалась она ему в первый момент, — чужим отдавала все, что она говорила и делала. Он не посмел спросить ее о вере, но не удивился бы, если бы она оказалась христианкой. Хан собирался на днях в Мадару и решил взять сестру с собой, чтобы поговорить там с глазу на глаз, откровенно. Запои Михаила были затяжными. Раньше в них участвовал Варда, теперь Василий. Это и радовало, и тревожило Кесаря. Он был рад, что больше не надо губить с ним время. Но вместе с тем возникла тревога, росло влияние Василия. И все же самое трудное было позади. Приказ подписан, печать поставлена, оставалось лишь привести приговор в исполнение. Варда намеревался сперва устранить сестру, а потом разделаться с Логофетом. чтобы не дразнить ее и его сторонников. Более опасной представлялась императрица, поэтому он приказал Фотию организовать за ней слежку. Он хотел знать, кто к ней ходит, чтобы и их наказать в дальнейшем. Пока не было сладу лишь с патриархом. На службе в соборном храме Игнатий резко порицал его за свернословие, за пренебрежение церковными канонами, прелюбодеяние с родственниками, и за нечистые помыслы по отношению к власти, данной богом императрице Феодоре и ее сыну солнцеликому Михаилу. Патриарх наступил на больную мозоль, и кесарь осатанел. Он хотел в тот же день снять его с патриаршего престола. Хорошо, что вмешался Фотий и успокоил Варду. Его гнев мог привести к поспешным действиям, а, как известно, от них добра не жди.